Глава 2. Воспоминания о дуэли. Векселя в обмен на жизнь. Так, ну вроде бы Скари проблему решил. Судя по её квадратным глазам и отвалившейся челюсти её секретаря, я явно сделал что-то не так. Ах, да, вот она что. Память подбросила кусок воспоминаний. Проблема только в том, что для того, чтобы что-то вспомнить, надо делать запрос. Как в поисковике в гугле. Ты спросил, тебе ответили. Память срабатывала не сразу. Все-таки я не Ренни Карлос. Я просто занял его место. Личности наложились друг на друга, и хотя телом управлял я, сознание иногда выкидывало фортели, как только что в кабинете Кари. По четко прописанному протоколу я должен вести себя соответственно своему высокому статусу. Как это происходит, я вспомнил, память нарисовала картинку перед внутренним узором. Все эти поклоны, преклонение колен, с кем я могу беседовать, а на кого вообще не должен обращать никакого внимания и так далее и тому подобное. Да и самому Рене все это не нравилось хотя отец вдалбливал все эти политессы, начиная с детства. А тут я со своей рабочей крестьянской прямотой вламываюсь в кабинет к своему вассалу. Что она обо мне подумает? Я забыл, где я нахожусь. До сих пор я воспринимаю все вокруг меня происходящее, как какой-то сон. Маги, кланы, дуэль. Та самая злополучная дуэль, из-за которой я и попал в этот мир и в это тело. Почему-то именно сейчас я вспомнил до мельчайших деталей эту схватку. Я резко остановился возле оконного мозаичного витража, пропускавшего слабый свет, и прижался лбом к холодному стеклу. Из неприметной ниши шагнул страж в зеленых одеждах клана Земли. «Господин Ренни!» «С вами все в порядке?» «Да-да, все в порядке. Я просто задумался». Я вновь прижался лбом к восхитительно прохладному стеклу. Воспоминание вломилось в мой мозг, вызывая панический страх и фантомную боль в уже залеченных ранах. Но я почему-то знал, что должен перебороть себя и вспомнить. «Эй, гляньте-ка!» Кого занесло в нашу академию? Рейни Карвус собственной персоной. И что это он здесь забыл? Ну, конечно, меня ждали. Отец предупреждал меня, что рано или поздно начнутся попытки проверки меня на слабость. Но я надеялся, что это случится хотя бы не в тот же день. Я ошибся. Напротив меня... Собралась толпа студиозусов в накидках с красной каймой. Вассалы огненных. С кланом огня мы не были союзниками, но и открытыми противниками тоже не были. Ярые противники огня — клан воды. Чего они ко мне-то прицепились? Я еще здесь даже ни с кем толком и не знаком. Не считать же знакомством профессоров из приемной комиссии — перед которыми я только что демонстрировал свои умения. Впереди толпы прихлебателей-огневиков стоял высокий, крепкий, в форменной академической одежде парень, смотрящий на меня с наглой, неприкрытой усмешкой. Открытое пренебрежение с его стороны говорило только об одном. Он прекрасно знает, на что идет. Он прекрасно знает, кто перед ним. Он назвал мое имя, и значит, об ошибке речи идти не может. Что ж, такой вариант событий мы с отцом тоже рассматривали. Они думали, что я запаникую, встретив недружелюбно настроенную толпу огневиков. Не на того напали. За словом, в карман я тоже не полезу. Огненные «Я смотрю, совсем распустили своих вассалов», — небрежно сообщил я, ни к кому конкретно не обращаясь и высокомерно осматривая собравшийся комитет по встрече. «Я прекрасно знал, что это бесит еще больше, но намеренно избрал такую тактику. Они понятия не имеют о приличиях». Толпа огневиков агрессивно заворчала и двинулась вперед. «Да кто бы говорил!» Стоящий впереди зачинщик уже не улыбался. В его глазах плескалась ненависть. «Моль земляная только выползла на свет и уже свысока на всех смотрит. А на арене ты такой же храбрый или сразу за папочку спрячешься?» Собравшееся стадо довольно загоготало. «Чтобы вызвать меня на дуэль, милейший, надо иметь соответствующий статус», — негромко сказал я, вынуждая собравшихся умолкнуть и прислушаться к моим словам. «Никогда не кричи, даже в ярости», всегда, — всегда говорил мне отец. «Кричат и размахивают руками только низшие. Ты — наследник клана земли, и даже если ты прошепчешь...» Тебя должны услышать. Достоинство – вот что отвечает высших. Правда, некоторые путают достоинство с высокомерием. Не допусти такой ошибки, сын. Глупо устраивать дуэль с каждым низкородным. Эту честь еще нужно заслужить. Глаза огневика побелели от ярости. «Слышал я!» Повернулся к толпе зачинщик, что только подстилка четырехцветного могла родить такого урода и прятала потом где-то в подвале, чтобы его слуги единого в костер не бросили. Внутри всё заледенело. Стоящие в первом ряду огневики явно поняли, что они зашли слишком далеко, и невольно отступили на полшага назад. Клан Земли никому и никогда не прощал оскорблений, и они это знали. Увидев изменившиеся лица своих дружков, предводитель огневиков развернулся, наткнувшись на мой ледяной взгляд. «Ты, ублюдок без чести и совести, я Ренни из клана Земли». «Вызываю тебя на дуэль до смерти, здесь и сейчас». «Отлично», — процедил сквозь зубы мой противник. И «Я Крит Мирано из клана Огня, принимая вызов Ренни Карвуса на дуэль до смерти. На арену! Сейчас мы посмотрим, моль земляная, на что ты способен». С этими словами Крит резко развернулся, взметнул в воздух полы накидки, украшены алой полосой, и быстрым шагом двинулся в сторону академической дуэльной площадки. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Хорошо, что они ничего этого не видят. Я как старший сдавал приемный экзамен первым, а не шла сразу за мной. Так что сейчас она занята тем, что демонстрирует свои возможности приемной комиссии. Сдаст, конечно, способности к магии земли у нее просто на зависть. Те зубодробительные плетения, что мне удавались с трудом, сестренка щелкала как орехи, заставляя пораженно качать головой даже деда. Если бы она родилась мальчишкой, то стала бы главой клана вместо меня». А так, выдадут замуж по политическим соображениям в другой клан, даже не обязательно стихийный, и все. Поминай, как звали. Видеться будем только в редкие визиты, о которых надо предупреждать за полгода, да в праздник объединения кланов. И все. Если входишь в чужой клан, то это навсегда. Возврата нет. Впрочем, зная характер моей сестренки, вряд ли в ближайшее время на ее руку сердце и преданное найдется претендент. А вот и дуэльная арена, именно такая, как ее описывал отец. Он-то, в отличие от меня, в реальных дуэлях участвовал и не раз. На память о тех событиях у него на груди выше сердца остался ветвистый шрам, который отец не стал удалять, оставив в качестве напоминания о бурной молодости. Толпа тем временем становилась все больше. Не думал, что здесь столько вассалов клана огня. Вокруг сплошь накидки с алой полосой, указывающей на принадлежность клану. Хотя нет, я ошибся. Сквозь толпу приспешников огненных пробивался настоящий гигант В академической накидке, смотрящейся на нём из-за габаритов, просто смешно. И если у обступивших ограждений арены огневиков накидка доходила до колен, то у гиганта накидка с прерывистой зелёной полосой, знаком младшего клана, едва прикрывала поясницу. «Наверное, кто-то из звериного клана», — мелькнула мысль, — «но тотчас пропала, так как я ступил» на песок арены. Мой противник отошел к дальнему краю площадки и сейчас перешептался с каким-то студиозусом в модных черных очках, периодически оборачиваясь и бросая на меня оценивающие взгляды. «Смотри, смотри, с меня не убудет. В настоящих дуэлях мне участвовать не приходилось, но в учебных я у отца выигрывал в трех схватках из пяти». Самое главное сейчас – не запаниковать и не забыть всего того, чему меня учили. Я закрыл глаза, стараясь выкинуть из головы все посторонние мысли. Думать нельзя, инстинкт быстрее. Начнешь думать и сомневаться – считай, проиграл. Только на этот раз все всерьез, и ожогами или парой переломов, как в самом начале моего обучения – Я уже не отделаюсь. На кону моя жизнь. Престиж клана не пострадает в любом случае. Я вызвал на дуэль, судя по всему, боевика из клана Мирано. Слышал я об этом клане. Из ближайших приспешников главы клана огня Трегора Натри. Что ж, сейчас я узнаю, чего стою в реальной схватке не на жизнь, а на смерть. Я намеренно повел себя так, как повел. Неприкрытое оскорбление моей матери только развязало мне руки. Запомни, сын, в каждом коллективе, а в академии в особенности, приходится себя ставить, да и не только там. Ты знаешь, какую банку с пауками представляет собой совет Арханта. В академии на тебя будут смотреть и оценивать сотни глаз выискивать, додумывать и обмусоливать каждое твое слово или поступок. Поэтому ставить себе надо крайне жестко с самого начала. Дуэль для этого подойдет лучше всего. Таким образом, ты громко о себе заявишь и укрепишь свое положение, свой личный авторитет, а не авторитет клана. Это важно. «Ты неплохо подготовлен против любых противников», Ну, твоего уровня, разумеется. Ну, а дальше все пойдет по подготовленному плану. Ты знаешь, что нужно делать. Да, отец, я помню. И я готов. Я подошел к разделительной линии. До противника 20 метров. Стандартная дистанция для дуэли. Я присел на корточки и набрал в ладонь песок, покрывавший арену. Пропустил его сквозь пальцы, дав внутреннему источнику силы прочувствовать место схватки. Отец говорил, что всегда надо знать, что у тебя под ногами. Тогда ты никогда не споткнешься в ненужный момент и сможешь использовать всю мощь земли. Так что у меня из комплексов на этот случай. Мой противник маг огня. Значит, стоит ждать огненных хлыстов, фаерболов, струй огня, ну и, возможно, марево. На землю он передо мной ничего бросить не сможет, типа огненной мины или капкана. Землю контролирую я. Значит, идем по схеме. Щит, щит, каменный гость для прощупывания его защиты, щит, потом шипы и зыбучий песок. Усиливающих амулетов на мне нет, но, думаю, должен справиться и так. Я поднялся и отряхнул ладони от налипшего песка. «Ну что, ты готов, моль земляная? Мамочку звать не будешь?» Крит подошел к своей линии, гломливо усмехаясь и демонстративно разминая пальцы. «А вот пытаться вывести меня из равновесия очередным оскорблением у тебя не выйдет». Опрометчиво кидаются в драку, потеряв голову, только неопытные юнцы. «Карвус, порви его! Земля, вперед!» Я повернулся на крик, раздавшийся из-за ограждения. Тот самый гигант в нелепой накидке, поймав мой взгляд, ударил сжатым кулаком в область сердца, посылая мне воинское приветствие. «Хоть кто-то за меня болеет, уже хорошо. Надо бы запомнить этого парня. Оборотень из младшего клана может пригодиться». Я кивнул в ответ, и гигант расплылся в улыбке. Внезапно что-то странное, буквально на грани восприятия, привлекло мое внимание. Рядом с гигантом, Стоял невысокого роста невзрачный подросток в форме академии. Он держал перед собой и перебирал пальцами какой-то небольшой, блестящий предмет. Вдруг ощутил, как в голове что-то щелкнуло, и руки как будто налились свинцом. Что это? Еще один щелчок, и ноги сами собой сделали шаг к разделительной черте. Меня накрыла волна паники. Что происходит? Я не контролирую свое тело. Я попытался призвать магию, но не смог. Внутренний источник был заблокирован. Где-то здесь менталист. Кто-то применял запрещенную ментальную магию. Я попытался закричать, но из горла вырвался лишь приглушенный сип. «Боги, нет!» Я как будто со стороны наблюдал, как мое тело, совершая какие-то резкие рваные движения, заступило за черту, давая сигнал к началу схватки. Успел заметить торжествующие глаза своего противника. А потом сознание погасло от нестерпимой боли, растворившись в океане огня. «Ренни, очнись!» В себя я пришел от смачной пощечины. За шиворот с мокрых волос стекала вода. Рядом стояла они и лупила меня по лицу своими маленькими ладошками, что есть силы. «Хватит!» Я перехватил руку, занесенную для очередного удара. «Ты что делаешь?» «Ренни, ты перепугал меня до смерти! стоишь весь белый с закрытыми глазами и не шевелишься!» «Страж увидел, что с тобой что-то не так. Пытался тебя дозваться, но не смог и побежал за помощью. Отец уже портанулся домой, и он позвал меня. А ты тут стоишь как мертвый и ни на что не реагируешь». Они шмыгнула носом, и в ее глазах выступили слезы. «Что с тобой? Я уже и воду из вазы на тебя вылила, а ты даже не пошевелился». «Вот черт! Неплохо меня вставила Но надо успокоить о ней, а то она сейчас устроит такой слезоразлив, что весь кампус затопит. Со мной все в порядке, сестра. Просто надо было кое-что вспомнить. Я мрачно улыбнулся. И, кажется, вспомнил. А передумала реветь, и теперь смотрела на меня, как на умалишенного. Что вспомнил? Лицом. Я понял, кто был тем менталистом. Конечно, я сообщила обо всем отцу, связавшись с ним по родовому амулету связи сразу же, как только Ренни вышел из кабинета. Лоран, увидев, как я снимаю с шеи амулет, коротко поклонился и вышел из кабинета, оставив меня наедине с главой клана. Отец, изображение которого появилось над лежащим на столе амулетом, долго расспрашивал меня, вызнавая подробности нашего разговора с альбиносом. Его интересовало все. Интонация голоса, как смотрел, прямо в глаза или отводил взгляд, закидывал ли ногу на ногу и скрещивал ли руки на груди. В общем, устроил допрос по всей форме. Потом его скрутил приступ кашля. У меня разрывалось сердце, когда видела, как отец, отвернувшись, украдкой промокает губы платком. Опять открылось кровотечение. Настойки, выписанные за большие деньги из столицы Риксов, Рогема, уже не помогали. Отец, буквально за последние три месяца превратившийся в обтянутую кожей мумию, думал недолго. Согласие было получено. Быть телохранителем наследника клана Земли... «Большая честь. Ты практически входишь в ближний круг Сюзерена, что для представителя младшего клана просто невероятная удача и ответственность. Но клан Сорка никогда не бегал ни от опасности, ни от ответственности». «Пора сообщить Сюзерену о согласии и приступать к своим непосредственным обязанностям». «Но только я собралась выйти из кабинета», как дверь распахнулась навстречу едва не сбил меня с ног и внутрь залетел лоран что опять срыни что то не так где он в коридоре седьмого яруса я в долю секунды включила ускорение и буквально вылетела из кабинета выбив воздушной волной входную дверь да что же это такое опять что-то стряслось не успел альбинос появиться в академии Как всё полетело четырёхцветному под хвост. Это не Ренни, это ходячая катастрофа. И Я прибавила ходу, не обращая внимания на сорванные позади меня картины со стен и разбившиеся цветочные вазы. А к Дархоту их, всё равно они мне никогда не нравились. Вот и седьмой ярус. Уровнем выше только личные покои главы клана Земли, его семьи и ближайших приближённых. Похоже, мне тоже придётся туда переехать. Телохранитель живёт вместе с сюзереном, таков порядок. Вот он. Альбинос стоял возле мозаичного витража и что-то втолковывал своей сестре. Я выключила ускорение, буквально появившись из воздуха перед сюзереном, и едва успела увернуться от каменного шипа, просвистевшего рядом с головой. Сюзрен это я Кари, ваш телохранитель! Я выставила перед собой руки в примеряющем жесте ладонями к себе. Повернуть ладони от себя означало немедленную атаку. Очень многие боевые плетения сопровождались жестами с выставленной ладонью в сторону противника, и Рени не может этого не знать. Хотя четырехцветный знает, чем он занимался все это время в своем родовом замке Карлусов. Может и не знать. Слухи о нем ходили разные. «Карри, чтоб тебя черти драли!» Выдал странную фразу Сюзрен, опуская руки. «Не делай так больше. Напугала до полусмерти». Ренни провел рукой по мокрым почему-то волосам, и удивленно посмотрел на пробивший дорогой рухарский ковер двухметровый каменный шип, выросший из пола. Кажется, я слегка погорячился. Меня передернуло. Чуть-чуть левее, и я бы оказалась нанизана на каменное острие, как какая-нибудь бабочка. Вот это реакция. В доле секунды создать атакующее плетение — Даже мне на ускорении такое не всегда удается. Непонятно, как это он с такими способностями не размазал Крида по арене тонким слоем. «Прошу простить, Сюзерен», — поклонилась я, признавая свою ошибку. «Мне сообщили, что с вами что-то случилось, вот я и...» «Этого больше не повторится». «Ладно, забей». «Ах, дай этикет, чтоб его...» Ани, позволь представить тебе арту карисорка из клана металла моего телохранителя значит твои дали добро вот и отлично Рени отошел в сторону и церемонно представил меня своей сестре смотрящей на меня как на какую-то заморскую диковинку. я низко поклонилась Кари это моя сестра ани Карус арта Карус еще один поклон. Арта сорока, лёгкий кивок и улыбка. Ну вот и отлично, формальности соблюдены, вы тут пока пообщайтесь, а мне надо сходить переодеться. Рэнни с недовольством прощупал промокшую ткань форменного кителя и двинулся вверх по лестнице. Я, разумеется, направилась за ним. Страж, стоявший у входа на восьмой хозяйский уровень, выдвинулся из своей ниши и преградил мне путь. Ренни, услышав за спиной движение, удивленно обернулся. «Ты чего? Я же тебе сказал остаться, Сани!» «Простите, Сюзерен, но я не могу!» «Почему?» «Пропусти ее! Это мой телохранитель!» Это уже стражу, который молча коснулся груди сжатым кулаком, отдавая приветствие, и вдвинулся обратно в свою нишу. «Я ваш телохранитель и должна постоянно находиться рядом с вами!» «Да?» Прищурил Ренни светло-серые, почти прозрачные глаза. «Ты всегда так рьяно выполняешь должностные инструкции, а в туалет тоже самое мной пойдешь?» «С вами нет, перед вами да». «Вот сейчас не понял», — округлил глаза Альбинос, — «это как?» «Он что, издевается? Или просто не в курсе, как работают телохранители?» «Я иду перед вами, осматривая помещение на предмет магических закладок или ловушек. После заходите вы, а я стою у дверей». «Подожди-ка», — нахмурился рени «А если там будет ловушка, то ты можешь в нее попасть». «Работа такая», — пожалуй, я плечами. «Странный он какой-то. Телохранители всегда были разменной монетой в высших кланах. Их жизнь обычно немного стоила». Работа, говоришь? Ладно, разберёмся. Пойдём тогда, телохранитель. Я переоделась, а ты по ходу дела расскажешь, что здесь и как. Что-то подсказывает мне, что тут тот ещё гадюшник. Рэнни невесело хохотнул и направился к огромной, раззолочённой двери в самом конце длинного коридора. На этом уровне мне бывать ещё не приходилось и я крутила головой по сторонам, рассматривая обстановку. Да уж, высшие кланы даже здесь не отказывали себе в роскоши. Драгоценные ковры под ногами, кумерские магические светильники на стенах, панно из полудрагоценных камней на полстены, изображающее битву кланов с последним четырёхцветным гиаром кровавым. Я покосилась на белые волосы сюзерена, сейчас потемневшей от влаги. Последнего четырехцветного уничтожили 500 лет назад с большим трудом. Именно тогда возникло разделение на высшие и младшие кланы. Стихийные поднялись наверх, захватив власть, а все остальные были слишком измождены битвой, чтобы выступить против. С тех пор так и повелось. Четыре стихийных клана находятся на самой вершине власти, составляя костяк Совета Орханта. Все же остальные... Большинство приняли в как и клан Сурка. Независимых кланов осталось единицы. Клан Молнии в своей горной долине, клан Песка в пустыне за пустошью демонов и пара звериных. Рэнни толкнул двери и вошёл, на ходу расстёгивая пуговицы кителя. «Заходи, чего застыло? Будь как дома!» Рэнни бросил промокший китель на спинку кресла и стянул через голову тонкую нательную рубаху, оставшись только в форменных брюках и ботинках. «Боги Арханта!» «Что?» – понимающе спросил Рэнни, увидевший мою реакцию. «А, это...» Рикс сказал, что, возможно, со временем рассосется. Нет, он может убрать и это, но за отдельные деньги. А ты себе не представляешь, сколько золота требуют эти клятые карлики за свои услуги. Поэтому я отказался. Нечего деньгами раскидываться. Я прав. Сюзерен подошел к платиновому шкафу, повернувшись ко мне спиной, и я замерла. Вся спина... Плечи Альбиноса были изрезаны десятками свежих шрамов. Живого места просто не было. Та же картина была и на груди, и животе Сюзерена. Как он выжил? Это ведь заклятие огненной плети, и я уже видела такое прежде. Крит, сволочь, он решил не просто убить Ренни. Он решил сначала как следует поглумиться над беззащитным противником. Теперь я начала жалеть, что дала Криду лёгкую смерть. Он её не заслужил. «Да, конечно, я понимаю», – прошептала я, наблюдая, как сюзрен быстро надел сухое выглаженное бельё, сложенное аккуратной стопкой на полке шкафа, и снял с вешалки сменный китель. «И я знаю, сколько денег запрашивают Риксы, мне ли не знать». «Да? Откуда?» «Мой отец, он...» Впрочем, это не столь важно. Что-то ты темнишь, телохранитель. Рэнни застегнул последней застежки кителя и сейчас вытирал полотенцем влажные волосы. Колись давай. Что, простите? Рассказывай, раз начала. Что еще за секреты от начальства? Рэнни, скомкав полотенце, бросил его на кресло, где уже висел мокрый китель и пригладил волосы пятерней, буркнув что-то вроде «А, и так сойдет». Как же он отличается от того же Мариуса, который следит за своей внешностью, которую он сам считает просто неотразимой, больше, чем многие девушки-студентки? Мой отец болен, жить ему осталось недолго. Сорвались горькие слова с моих губ. Рано или поздно, а скорее рано, все равно все узнали бы. Отец уже несколько месяцев не появляется на людях, и уже поползли слухи поэтому пусть лучше Сюзерен узнает правду от меня, чем от кого-то еще. Вот оно значит как, посерьезнел Ренни, и его взгляд налился тяжестью. Сколько запрашивают риксы. Простите, Сюзерен, но это проблемы моего клана, и я не хотела бы... Молчать! Внезапно рявкнул Ренни, и я автоматически вытянулась во фрунт. «Я задал тебе вопрос, телохранитель!» «Да что с ним? Как будто в нём сидят два разных человека. Ведь когда пришёл в мой кабинет, он разговаривал совсем по-другому. Но приказ отдан, и я должна подчиниться». «Десять тысяч золотых марок!» — опустил я глаза, сгорая от стыда. «Десять тысяч, значит...» «Так, подожди-ка». Рыни поднял глаза к потолку и зашевелил губами, явно что-то подсчитывая. «Карри, найди мою сестру и притащи сюда, а я пока с отцом свяжусь». «Ты еще здесь?» «Выполнять!» Еще раз рявкнул Альбинос, подходя к огромному письменному столу и доставая амулет связи из выдвинутого ящика. Я стрелой вылетела в коридор. Да, отец предупреждал меня, что работать с высшими не сахар, но не говорил, что настолько. Они я отыскала довольно быстро. Она, как и остальные первокурсники, получала учебные пособия в академической библиотеке. Вокруг нее собралась группка девчонок-магичек. Несколько новеньких воздушниц, водянка и две студентки из нашего клана. Они о чём-то оживлённо переговаривались, и до моего слуха долетели некоторые фразы. Ну, понятно, обсуждают Ренни. Кстати, надо бы предупредить Сюзрена по поводу некоторых девушек. Ренни может попасться на крючок какой-нибудь охотницы за богатым и влиятельным наследником клана. Эти хищницы на всё пойдут. Арталиина, Артаровена. Поздравилась я со знакомыми девчонками, остальным просто кивнув. «Простите, мне срочно нужно Арта Ани, дело клана». Девчонки понятливо кивнули и отошли в сторонку, поглядывая в нашу сторону любопытными глазами. «Арта Карвус, вас зовет ваш брат, это срочно». «Что-то случилось?» Сжало маленькие кулачки Ани, с тревогой заглядывая мне в глаза снизу вверх. «С ним все в порядке?» Да, с ним все в порядке, но нам лучше поспешить. Сюзрен отдал приказ притащить вас к нему срочно. Ах, вот как! Уперла кулачки в бака они и с ее зеленых глаз проскочила молния. Ну, если это из-за какой-то ерунды, я ему задам. Пойдем, не будем заставлять брата ждать. Они быстрым шагом пошла в сторону кампуса земли, Я последовала за ней. Охрана из личной гвардии главы земли, сторожившая кампус, уже была предупреждена о смене моего статуса, и на восьмой уровень мы поднялись без проволочек. Еще издали из открытых дверей личного кабинета Рени доносился разговор явно на повышенных тонах. «Мне плевать на их хваленую гордость! Ты об этом знал и ничего не предпринял!» «Если ты не хочешь дать мне денег сам, то я обращусь к растывщикам, и я думаю, наследнику клана они не откажут в суде!» Они зашла в кабинет, я следом за ней плотно прикрыл за собой дверь. Не след кому-то слышать семейные дрязки. Рыни с перекосившимся от ярости лицом прервал связь, бросил амулет связи в ящик, с грохотом задвинув его. «Рыни, что случилось? Почему ты таким тоном разговаривал с отцом?» Напустилась сходу на Сюзерена Ани. «И что еще за приказ притащить меня ты отдал своей телохранительнице? Да как ты?» Сюзерен молча поднял взгляд на сестру, и та умолкла на полуслове, А по мне как будто прокатилась холодная волна. «Я уже видела такой взгляд». На последнем собрании кланов земли кто-то из младших кланов посмел возразить нынешнему главе, деду Ренни, и точно так же замер под его тяжелым взглядом, от которого захотелось забиться куда подальше. «Прости, сестренка, но этот вопрос не терпит отлагательств. Сколько денег отец тебе выделил на обучение в академии?» «Пять тысяч, а что?» «А мне три тысячи». Плюс на расходы. Ты еще не отдавала вексель секретарю? Нет, не успела. Я только собиралась, тихо проговорила, а не поняв, что с таким братом лучше не спорить. Давай. Протянул руку Сюзерен. Я стояла ни жива, ни мертва. Неужели он... Нет, невозможно. Никогда еще не было такого, чтобы высший заботился о ком-то из младших. Никогда. Насмотрелась уже досыта на отпрыска вгла в глав высших кланах. Все они думают только о себе. Они вытащила из бокового кармана свернутый именной вексель с золотым обрезом, говорящий о принадлежности к высшему клану, и протянула его Ренни. Тот не глядя бросил его на стол, выдвинул ящик и достал еще два векселя, похожих как две капли воды. Потом взял бумаги на невообразимую для меня сумму, ради половины которой для обучения в академии отец заложил замок ростовщикам и еще влез в долги, и подошел ко мне. «Значит так, телохранитель», — каким-то шипящим голосом произнес Сюзерен, протягивая мне векселя, — «ты берешь эти деньги и платишь Риксу за излечение отца». Ни слова возражений. Это приказ, и он не обсуждается. Выполнять! Я трясущимися руками взяла новенькие хрустящие векселя. В горле застрял ком, мешающий мне говорить. Да я и не знала, что сказать. Происходящее просто не укладывалось в голове. Отдать невероятные деньги вот так, практически походя телохранителю, да еще разругаться из-за этого с отцом, могущественным наследником клана Земли? Сюзрен, я... Не надо ничего говорить. Это самое меньшее, что я могу сделать. Печально улыбнулся Альбинос. Ладно, иди, тебе есть чем заняться. Время не терпит, а мы пока тут с сестренкой покалякаем о делах наших скорбных. А Ренни аккуратно подтолкнул меня в сторону выхода. Боги Арханта, если все это не сон, то я отдам всю силу и душу за Ренни Карвуса. На негнущихся ногах и со страшной сумятицей в голове, забыв даже поклониться Сюзерену, я вышла из кабинета Ренни, сначала медленно, а потом всё быстрее шагая вниз по широкой зелёного мрамора лестнице, я в конце концов перешла на ускорение, устремляясь к стационарному академическому порталу. Срочно врагем, столицу Риксов, отец уже ничего не сможет возразить, ведь деньги уже будут уплачены, и видят боги, когда-нибудь я верну этот долг. Чего бы мне это... Не стоило.